Глава 7.1. Скрытое пространство. Группа замерла и уставилась на Олега. Хмурый тем временем менял кольцо и амулеты. Адепты, не сговариваясь, начали передавать ему более сильные варианты доспехов. Светлово удивило, что у обычных бойцов броня с более высокими показателями защиты. Теперь понятно, почему люди так тянутся к ордену. Командование не гребёт всё под себя. Хотя, может быть, блейк и мастера понимают, что вся эта броня ненужный хлам, каждый день появляется более совершенная экипировка. Вот и задабривают обычных бойцов. На будущее, сказал Светлов, оглядев старика. Он обращался ко всем присутствующим людям. Если предстоит сражаться, бейте в шею, лицо и колени. Если вам попадётся закрытый шлем, всегда отдавайте ему предпочтение, пофиг на дополнительные статы. «Или носите несколько комплектов для локации и для нашего мира». «И нас учит пятнадцатый уровень». По-доброму протянул один из ордынцев. «Это понятно. Нам что сейчас делать? Почему мы тут остановились? Я ничего не чувствую и не вижу». Он посмотрел по сторонам. Глаза никак не хотели задерживаться на возвышающихся перед ним деревьях. «Так и должно быть. Это особенность данной территории. Мастер». Олег протянул руку. Идёмте. Расредоточиться, распорядился Хмурый. Не привлекать внимания, держаться группами по 2-3 человека, использовать запасной канал связи. Ждите столько, сколько потребуется. Через 12 часов, если мы не вернёмся, вас сменят. Цепкие пальцы сомкнулись на ладони Светлого. Отсекатель, утаскивая за собой покрытого металлом старика, сделал 3 шага. Второе расширение скрытого пространства активировано. Количество врагов: 407. Прогресс: 0 из 307. Количество неупокоенных: 12. Главный: неизвестно. Класс: отсекатель. Общее количество: 2. Задание: соберите эссенции сущностей, вложите их в артефакт, уничтожьте предмет. Внимание, ваша смерть приведёт к развоплощению. В этом случае скрытое пространство перейдёт в пассивный режим. Ключник придёт в ваше поселение. Внимание. Если таймер достигнет нуля, а вы при этом будете живы, произойдёт выброс электромагнитных энергий. 1 день, 14 часов, 43 минуты, 23 секунды. 22 секунды. 21 секунда. В ту же секунду произошло несколько событий. Позади поднялся силовой барьер, отрезающий обратный путь. Все земные вещи, включая карту с отмеченными локациями, испарились, а следом повисла давящая тишина. Олег видел качающиеся деревья, но никаких звуков не было. Отскакателю начало казаться, что он слышит, как стучит его сердце, а по венам бежит кровь. Хмурый полез под кирасу в районе шеи, но искомого предмета не обнаружил. Он злобно зыркнул на Светлова и, сжав зубы, угрожающе покачал головой. «Что там у него было? Медальон с фотографиями детей? Или еще что-нибудь в таком духе?» Задался вопросом Олег, а следом начал размышлять. Маньяр говорил, что никаких проблем прохождения доставить не должно. Но пока что ничего не понятно. Что такое элементальная энергия? Где брать эссенции сущностей? Где находится артефакт? Кто такие неупокойные? Хотя я ведь видел какие-то тени около мемориала. Вполне возможно, что это они и есть. И опять нельзя умирать. Хотя для меня ничего не изменилось». Старик потрогал Светлова за плечо. Олег обернулся и увидел, как хмурый показывает сперва на запястье, где были испарившиеся часы, а после проводит ребром ладони по горлу. Отсекатель кивнул. «Мы в любом случае сдохнем, если не успеем все зачистить. Так что хотя бы какой-то шанс дадим поселению». Но умру я, когда останется секунд пять, не раньше. Впереди замаячили яркие огоньки. Они приближались, оставляя за собой блеклый свет. А вот и обещанные элементалии, — подумал Олег, вскидывая перчатку. — Бьем фризом. Светлов заметил, как Глеб Геннадьевич достал плазменную ленту. Отсекатель покачал головой. Он перекрестил руки, показывая, что этот снаряд не сработает, и тут же выпустил несколько льдинок из сплита. Мишень была небольшой. Морозные пули прошли мимо. Олег максимально экономил ману. Он собирался прицелиться, прежде чем бить с чем-то убойным. Но хватило и небольшого урона. «Прогресс. Один из четырех ста семей. Получено два очка свободных характеристик». Светлов уничтожил еще шесть мобов. «Как же тихо. Я и не знал, что настолько сильно ориентируюсь на слух». Подумал Олег, подходя к валяющимся тушкам. «Диадема». О чём-то предупреждая, слегка нагрелось. Светлов оглянулся, но в зоне прямой видимости никакой опасности не было. Он протянул руку к мобам. Обурочь раскалился. Отсекатель жестами подозвал старика и указал на валяющихся монстров. Хмурый, поняв, что от него требуется, собрал лут. Через несколько секунд он показал россыпь оранжевых камней и протянул один из них Олегу. Светлов смотрел со впредмет. Сирновая мысленная речь. Ранг обычный. Помогает устанавливать канал общения через эфирные пути. Расстояние не более 10 м. Какая хорошая у меня диадема, подумала Олег, деактивируя классовую способность. Ведь зёрны исчезли бы, если бы я собрал трофеи. Интересно, насколько у меня сейчас поднялась интуиция. Плохо, что в интерфейсе не отображается. Светлов взял круглый камень. Олег, как слышно? «Прием!» — раздался в голове голос Хмурого. «Слышу отлично! Прием!» — засмеялся Светлов. «Как меня слышно? Прием!» «Не ерничай! После убийства мобов у меня в исприятии сила и выносливость повысились. У тебя что?» «В общем, четырнадцать очков насыпало», — увильнул Олег. «Мне тоже. Ты ведь понимаешь, что если мы не успеем, то нам придется себя убить?» «Само собой!» Легко согласился отсекатель. Иного выхода у нас нет. Ты слышал песню, которую я сейчас пропел, спросил Хмурый, вводя взглядом по сторонам. Нет. Видимо, только целенаправленные мысли передаются, догадался Светлов. Почему ты сразу не рассказал про это место? Так тайна силы, запрещено делиться такими вещами, сказал Олег. Он увидел между деревьями очередного моба. Два выстрела повысили прогресс прохождения на 1. Старик достал знакомую пирамидку и показал Светлову. Ты сражался в дуэли, но смог открыть эту тайну только после того, как взял в руки этот артефакт, напомнил хмурый. Здесь такая же ситуация. Ты мог свободно всё рассказать, и никакого наказания не было бы. Так или иначе, но мы уже здесь. Рассказывай всё об этом месте. Почему адепты так странно себя ведут? Они ни разу не взглянули в нашу сторону. «А сейчас вообще куда-то уходят. Я же приказал им оставаться на месте». «Это специфика места», — начал Олег. «Они забыли о нас и обо всем, что связано с этой территорией. Когда я обнаружил это пространство, я проводил эксперимент с одной примечательной супружеской парой. Стоило мне зайти сюда, как они полностью забывали обо мне. Я выходил, а они удивлялись, откуда я появился. Я пробовал показывать на это место рукой». Через минуту они смогли разглядеть парк, но стоило им хотя бы на мгновение отвернуться, как они тут же забывали об этом, и так раз за разом. Отсекатель стоял на месте, из перчатки вылетали ледяные снаряды. Он не хотел подпускать мобов близко. Внезапно появился синий сгусток. Олег сразу же переключился на плазму. Морозный элементаль растворился. Сзади появился луч, ударившийся о барьер с противоположной стороны. Элия активировал классовую способность. Зерно мыслей речи растворилось. Светлов, решив, что тоталитаристы ему здесь не угрожают, выключил защиту. Он приставил палец к виску, затем указал на Хмурова, а после развёл руками. Глеб Геннадьевич передал оранжевый артефакт. Интересный у тебя класс. И не делай так больше. У меня осталось всего 9 камней. Они могут пригодиться не только нам, но и ордену. Рассказывай дальше. Проговорил Хмурый, снимая очки. Туда будут элементали, они слабые, так что должны справиться. Их бейте холодом, но ленту пока что не тратьте, только в крайнем случае, если я не буду справляться. Не давайте прикаснуться к себе. У меня высокая стихийная защита, признался Олег, уничтожая очередного моба. Урона почти никакого не будет. Насчёт вас не знаю, лучше не рисковать. Стихийная защита это личный параметр. Спросил старик: "Вроде ментальный и природный?" "Природный у меня нет, но думаю, да. Светлов собирал лут. Попадались какие-то крафтовые предметы. Он тут же отдавал всё хмурому." "Ты говорил про Супрожевскую пару?" "Сказал мастер, трогая грудь. Они долго находились рядом с этим местом. Какие-то аномалии в их поведении были?" "Мужик, но стёр всё время. Вспомнила лек." Он говорил, что в другой локации на него какие-то личинки упали и через ноздри проползли к нему в мозг. И после смерти и возрождения они там остались. Я тогда представился пришельцем, который спасает таких, как он. Я налил водки или воды, не помню уже, в рюмку и сказал, чтобы он выпил. И не тёр нос в течение получаса, а то его шнобель уже фиолетовым стал. Плацебо. Он важно поднял палец в небо. Это никак не связано. Этот человек мёртв. Что ещё насчёт территории? Какой у неё размер? В каком смысле мёртв? Удивился Олег. Неважно, отрезал старик. При убийстве моб в таймере уменьшается на 4 минуты. Заметил Светлов развоплотил следующего монстра. Из него выпал левый наплечник на плюс +5 к физической защите. Хмуры сразу заменил этот элемент доспеха. А ведь точно «Четыреста семь элементалей». Олег на мгновение задумался. «Двадцать семь часов». «Нормально, успеваем. Территория здесь небольшая. Каких-то пространственных аномалий я в прошлый раз не заметил. Тут есть мемориальное кладбище. Думаю, что нам надо двигаться в ту сторону. Там были какие-то тени, но все-таки торопиться не будем. Калявных характеристик много не бывает. У вас сколько восприятия?» «Тебе зачем?» Мне сказали взять человека с высоким уровнем восприятия. Только сейчас об этом вспомнил. Тут должны находиться полезные предметы. Кстати, убейте моба. Надо проверить, будет какая-нибудь разница или нет». «Пятьдесят два», — ответил Хмурый. В его руках вспыхнул морозный снаряд. Большая сфера холода поглотила сразу четверых элементалей. «Прогресс. Тридцать один из четырехсот семи. Получено шестнадцать очков свободных характеристик». «Обычным рангом бейте», — ухмыльнулся Олег. «Не расходуйте в пустую ленты». «Это и был обычный. У меня высокая вероятность критического удара». «Это параметр такой?» — спросил Светлов. В десяти метрах материализовался элементаль, от которого во все стороны били молнии. Электричество прошлось по двум людям. Парализованный Олег стал заваливаться. В интерфейсе возник девятисекундный таймер. Активировались способности отсекателя гибоевой транс. Он вдарил во всю мощь сплитом и, используя очки праны, метнул сепаратом. Меч не нанёс никакого урона. Светлов выпил восстанавливающие ману бальзамы и снова выстрелил. Бодич тоже был скрытло пространство. 1 из 4. Выберите награду: навык, умение, талант. Ну, давай талант, подумал Олег. Снова сработала особенность класса. Она уничтожила одноразовую возможность убрать кислород в радиусе 2 м. А твою мать! Сколько можно? Какого хера? Это ведь могло бы пригодиться. А вдруг я в огне окажусь? Он взглянул на Хмурова. Тот валялся безжизненной тушкой и смотрел на Светлова. Мне опять нужно зерно, произнёс отсекатель. Глеб Геннадьевич всё понял, несмотря на отсутствие звука. Рядом появился оранжевый камень. Олег тут же подобрал его. Живы? Здоровы? 4 минуты не смогу пошевелиться. Раздался в голове безэмоциональный голос. Здоровье не отнялось. У тебя есть что-нибудь против паралича? Нет. И нести вас не буду. Так что с критическим ударом? И почему человек с носом мёртв? Всё хорошо у меня с критом, ответил хмурый. Не спи. Там ещё один мог появился из лутой босса. Вдруг там что-то полезное будет. Огненная лента на куски разнесла ледяного монстра. В электрическом элементале оказалась склянка с изумрудной жидкостью. Для определения её свойств требовалось использовать эссенцию познания. Олег выложил зерно мысли речи и проверил предмет способностью отсекателя. К нему сразу же потянулись приятные золотистые лучи, он обволакивал, создавая приятное ощущение по всему телу. И что мне делать? зашевелил губами Светлов. Себя он не слышал. Вокруг также стояла давящая тишина. Пить это или нет? Дядя Дёма, чего ты молчишь? Давай так. Если мне надо это сейчас использовать, ты станешь холодный. Если оставить на потом горячий. Олег почувствовал, как от него отделяется сгусток. Рядом возникла гравицапа. Она тут же бросилась к Светлову и начала облизывать лицо. Затем красная панда осмотрела колбу, принюхалась и фыркнула. Малышка, мне это пить? Спросил Светлов. Питомица покачала головой. Она вырвалась из рук и затрусила к валяющимся хмурому. Млькнули острые зубки. Гравица пованзила их в ногу старика, который тут же зашевелился. Олег подобрал зерно. С возвращением в мир подвижности. Спасибо. А это правда, что ты рассказывал про класс? Поинтересовался Глеб Геннадьевич, вставая с земли. Что люди без класса являются потенциальными сезаренами человечества? «Да, и вассалов они набирать не могут, но это вы, наверное, уже знаете. Блэйк ведь рассказал об этом?» «Знаю», — подтвердил Хмурый, поглаживая питомицу Олега. «Десять лет не смогут, но до этого времени еще дожить надо. А такие люди почему-то очень быстро умирают, хотя и развиваются намного быстрее. В Питере ведь есть общество, в которое берут только людей без класса, и организовали его двое военных». Людей там не так много, но они сила, с которой стоит считаться. Все уже уткнулись в потолок уровней. А как зовут этих военных? спросил Олег с подозрением. Михаил Крюков и Алексей Лысов. Новые имена образовались от фамилий: Крюк и Лысый. Знаешь их, что ли? удивился старик, глядя на залубавшегося отсекателя. Лысова по рассказам, а Миху? Да, мы вместе «Забудь старые имена», — приказал Хмурый. «У тебя сейчас нет двадцать пятого уровня, поэтому никаких последствий не будет. Но лучше сразу отучайся. Потом проще будет». «Э-э-э...» — протянул Олег. «Спрашивать, почему так, видимо, никакого смысла нет». Старик покачал головой. «Ладно, в общем, если это не совпадение, то я знаю Миху, точнее Крюка». Он рассказывал про конфликт с его бывшим начальником. Генерал предлагал вассальную клятву принести. Крюк его послал. Вот это литаристов всё так и началось. Начальники распряжались, подчинённые выполняли, а эти подчинённые являлись вышестоящими для других людей. Там большая иерархия. Если бы на наши мозги никто не влиял, то никому не было бы никакого дела до командиров. А у нас ведь многие родные погибли. Старик снова потрогал грудь. Ты слышал историю Хархириусио? Фу, блин, сложное имя у него, никак выговорить не могу. Там 22 буквы. А, -а, -а. история Adepto. И на самом деле, он рассказ очень мягко построил. В центре города не всё так радужно. Нашному Adepto очень повезло. Сезаран адекватный попался. И на жену его никаких видов не имел. Ой, нахрен, теперь не сдерживает правительство и мораль. Власти никакой нет. Они сами власть. Они грабят, унижают, насилуют. А если кто-то попытается возразить, то Гравица погнулась дугой. В тот же миг с четырёх сторон материализовалось по несколько десятков мобов. Посыпались сообщения о блокированном уроне. Олег достал ленты. Хмурый не отставал. Морозные разряды перемежались с редкими плазными вспышками. В абсолютной тишине тварей разрывало на части. Ошметки врезались в деревья. Уничтоженные элементали взрывались огненными, ледяными и электрическими всполохами. Все кончилось за считанные секунды. В интерфейсе появилась информация о смерти Фамильяра. «Это было очень близко», — донеслась мысль старика. В антанацах первый раз за долгое время чувствовалась тревога. Странно осознавать, что единственная смерть это конец моего пути. Добро пожаловать в мою шкуру, усмехнулся Олег. Я так же в у первых мгновений после процедуры. У тебя много бальзамов здоровья осталось? спросил Хмурый, оглядывая поле битвы. И что с лентами? Бальзамов хватает? Могу поделиться. У вас сколько осталось? Задал вопрос отсекатель. Он пересчитал морозные ленты. «Ноль. И в баре сто пятьдесят единиц. Говорю же, это было близко. Зверёк меня спас. Он принял на себя...» «Она», — перебил Светлов. «Девочка эта. Горовицапы зовут». «Она приняла на себя последний удар». На лбу старика проступило испарина. «Что-то мы расслабились». «Предлагаю отступить». Олег указал в обратном направлении. «Он». Мне тоже надо восстановиться. Мана сильно просела. Съели и бальзамы, и бесконечные. Да и всего 4-5 зарядов ленты осталось. А гравицапа? Всё с ней нормально. Появится через полчаса. Она уже привыкла. Собираем лут и отходим. Светлов притронулся к валяющейся тушке. Диадема, предупреждая об опасности, раскалилась. Мобы завибрировали. Один метровый монстр воспарил над землёй. К нему начали притягиваться другие твари. Хмурый, беги! зарал Олег, в очередной раз активируя все умения.